Перехожу теперь к его космологии. Как уже упоминалось, именно он стал считать Землю, огонь, воздух и воду четырьмя элементами, хотя само слово «элемент» им не употреблялось. Каждый из элементов был вечным, но они могли смешиваться в различных пропорциях и таким образом порождать встречающиеся в мире изменчивые сложные субстанции. Элементы соединялись любовью и разделялись враждой. Для Эмпидокла любовь и вражда – первичные субстанции наряду с землей, воздухом, огнем и водой. В одни периоды преобладала любовь, в другие – вражда. Существовал некогда золотой век, когда безраздельно господствовала любовь. В этот век люди поклонялись только кипрской Афродите. Изменения в мире определяются не какой-либо целью, но только случайностью и необходимостью. Развитие происходит по кругу, когда элементы полностью смешаны любовью, вражда постепенно снова разделяет их. Когда же вражда их разделит, любовь вновь начинает их постепенно соединять. Таким образом, всякая сложная субстанция «приходящая», Только элементы вместе с враждой и любовью вечны. Это напоминает Гераклита, но в смягченной форме, так как не одна вражда, но вражда и любовь в совокупности производят перемену. Платон связывает Гераклита с Эмпидоклом в Софисте. А и некоторые сицилийские музы Впоследствии сошлись в том, что гораздо безопаснее сплетать то и другое и говорить, что существующее есть многое и одно, связуется враждою и дружбою, потому что разногласящее всегда соглашается». — говорят напряженнейшие измус, — те же, которые понежнее смягчают мысль, будто это всегда так, и преемственно признают все либо за одно, сдруженное Афродитую, либо за многое, борющееся само с собою под влиянием какой-то вражды. Эмпидокл утверждал, что материальный мир шарообразен, В Золотой век вражда была снаружи, а любовь — внутри. Затем постепенно в мир вошла вражда, и любовь была изгнана, пока в наихудшее время любовь целиком не окажется вне шара, а вражда целиком внутри его. Затем, хотя причина этого не ясна, начинается противоположное движение, пока не возвращается отнюдь не навсегда Золотой век. Весь цикл затем повторяется снова. Могут вообразить, что каждая стадия могла бы быть устойчивой, но это не является точкой зрения Эмпидокла. Он хотел объяснить движение, учитывая аргументы Парменида, но он не желал, чтобы Вселенная представлялась неизменяющейся на какой-либо стадии.